220. -е. Матерь огни йоги Вот кто-то исчерпал все темы, кто-то ожидает вдохновения, в то время как за вдохновением ходить никуда не нужно. Нужно лишь ритм утвердить непрерываемый, и тогда так называемое вдохновение или способность творить будет приходить свободно и естественно, без всяких вымученных усилий. Можно учиться у солнца, восходит каждый день неизменно.